«Предложение от которого... Ари. Я смотрела на Бориса и не могла поверить своим ушам. Он расстроил мою свадьбу. Не переманил в качестве ценного специалиста, а именно разрушил брак. И тогда женитьба Федора на Люске просто дополнительная выгода. А чего он хочет от меня без штампа? Стать для кого-то удачной невестой?» Так на меня не будет толпы желающих. Я же не дочь олигарха. Отхлебнув шампанское, Борис кивнул официанту. На стол моментально выставили закуски. Мне было ужасно интересно, что имел в виду Люберецкий. Пока персонал суетился вокруг стола, я не хотела задавать вопросов. Время тянулось. Борис улыбался. И тут до меня дошло, что он специально тянет с объяснением. Раскачивает меня, выводит на эмоции, хочет спровоцировать на какой-то необдуманный шаг. Я открыла меню и остановила официанта. Начала спрашивать о составе блюд и способе приготовления. В салат идут обжаренные баклажаны? Какие именно апельсины используют для приготовления фреша? Насколько быстро будет готов десерт? Теперь время тянуло я» краем глаза видела, как на секунду нахмурился Люберецкий. Я вела себя не так, как он ожидал. Он начал ерзать на стуле, словно стараясь усесться поудобнее. Я углубилась в меню. В конце концов выбрала салат и десерт. Попросила официанта положить мне на тарелку выбранные закуски и откусила брускетто. Медленно прожевала и одобрительно закивала головой. «Отличный вкус! Борис, присоединяйся! Мне не зря хвалили этот ресторан. Итальянская кухня у них невероятная. Интересно, каноли тут будут классическими или у них какое-то свое прочтение рецепта?» Люберецкий недоверчиво поджал губы. Я вела себя как-то не так. «Ари, ты что, даже не спросишь, зачем я хотел, чтобы ты осталась незамужней?» – удивленно спросил Борис. «Нет». «Зачем?» «Если ты захочешь, расскажешь сам. Если нет, тоже невелика потеря. Жила же я как-то без этой информации. Она ничего не изменит. Федор женится на Людмиле. Я осталась без мужа. Это пройденный этап». «А вот тут ты ошибаешься. То, о чем я говорю, уже настоящее и может стать будущим. Потому что незамужней тебе не придется быть долго». Он посмотрел мне прямо в глаза, а потом проинформировал. «Ты станешь моей женой». Это было сказано так обыденно, как про то, что завтра я работаю и надо успеть забрать из химчистки три серых костюма. Внутренне я опешила. Такого поворота не ожидала, но виду не подала. Подцепила с тарелки капрезы и ловко отправила в рот. Из горла вырвался возглас удовольствия. Люберецкий нахмурился. «Ари, почему ты ничего не спрашиваешь?» «Жду добивку. Это что-то из стендапа? Заход на шутку я поняла. Теперь по закону жанра должен быть смешной выход. Шути!» «Ари, разве я стал бы с тобой так шутить?» Борис самодовольно улыбнулся. Он снова чувствовал себя хозяином положения. Я предлагаю тебе выйти за меня замуж совершенно серьезно. Мы будем хорошей парой. Я обеспечу тебе финансовое процветание. Ты сможешь реализоваться как профессионал. Я куплю тебе аудиторскую фирму или любой другой бизнес. Или дам денег, и ты создашь стартап. Какой хочешь. А еще я могу сделать так, что ты будешь работать в самой главной космической корпорации. Той самой, о которой ты мечтала во время учебы. Что скажешь? У него были отличные аналитики. Космос. Никакие деньги не могли заменить мечту. И она у меня была именно про звезды. Полеты в космос. Волшебство орбитальной жизни. Это моментально отозвалось в душе, но вида я не подала. Слушала и запоминала. А что с остальными аспектами семейной жизни, Борис? Тут я консервативен. «Тебе придется родить мне сына». «А если получится дочка?» «Получится сын». Люберецкий поставил бокал на стол. «Мы подойдем к вопросу с умом и технологиями. Я хочу сына, и у меня будет сын». Он сказал это таким знакомым тоном. Что-то он так при мне кому-то говорил, и его не ослушались. Я покопалась в памяти и нашла... Именно так он говорил дочери надеть розовые шорты. И он предлагает так со мной общаться в будущем? Мягко говоря, не слишком заманчивая перспектива. Я поняла. Но супруги — это не только деторождение. Это общие интересы, планы на жизнь, секс. Что ты думаешь об этом? Люберецкий удовлетворенно рассмеялся. Хорошо, что ты не спросила про любовь. Я бы тут же встал и вышел, потому что для умных людей ее не существует. А со всем остальным у нас с тобой полный порядок. Мы оба нацелены на результат трудоголики. Начнем покорять новые вершины бизнеса и поддерживать в этом друг друга. Нам будет о чем поговорить. Мы оба достаточно начитаны и образованы. Мы понимаем в том, чем занимаемся. Скучно не будет. Планы на жизнь – реализоваться и приумножать. Тут тоже нет противоречий. Разговор был странным. Мне снова показалось, что я перебрала с алкоголем, и все это мне мерещится. Но я была в реальности, в которой творилось какое-то зазеркалье. Даже успела подумать, что именно так исходят с ума. Вроде бы все нормально, а потом бабах! И вот уже вместо платья известного бренда на тебе смирительная рубашка. Люберецкий же, не увидев моего сопротивления, вдохновенно продолжал рассказывать об идеальном будущем. «С привязанностью вопросов не будет, так же, как и с сексом. Несколько совместных поездок, романтических встреч в любимых местах, и мы будем доставлять друг другу удовольствие вполне увлеченно. Тем более, что для людей с интеллектом нет ничего невозможного. Наши темпераменты вполне совпадают, судя по рассказам Федора». «Джинь!» Вилка осталась в руках, а вот очарование беседы рассыпалось в моей душе с хрустальным звоном. Я почувствовала, как меня унизили. Хлестнули по лицу наотмашь. До этого все было гладко, продажно, умеренно мерзко, текло, словно ручей на равнине. Скучно, но местами даже заманчиво. А теперь меня окунули макушкой в грязь. Мой бывший жених объяснял тому, кто мог бы стать будущим мой сексуальный темперамент. Что еще они обсуждали? Любимые позы? Цвет сосков? Форма половых губ? Почему-то я в этом не сомневалась. Меня затошнило от происходящего. Официант поставил передо мной салат, а я едва справилась с рвотными позывами. Как это все мерзко! Мне показалось что меня разделит до гола в людном месте. У меня загорелись щеки, и взгляд заметался в поисках защиты. Так хотелось спрятаться за надежную крепкую спину. Только где же ее взять? На мгновение растерялась. А потом я вспомнила последнюю переписку в телефоне и улыбнулась. «Мне есть у кого попросить защиты. У меня есть просто хорошие люди вокруг». Я прямо сейчас могла позвонить троим из них и попросить помощи. Дышать стало легче. «Ари, я знал, что ты меня поймешь. Свадьбу сыграем тихую, человек на сто пятьдесят. Махнем в путешествие в какую-то экзотику. Потом отпуска распланируем». Люберецкий вдохновился. Он расписывал преимущества жизни с ним, какие это даст нам обоим возможности какие ворота откроет, какие проекты позволит реализовать. Я ела и запоминала. Запоминала и ела. Улыбалась особенно щедрым предложением. Это добавляло Борису уверенности. А мне сил не сбежать с ужина, хотя возмущение поднималось с каждым словом сильнее и сильнее. Терпела сколько могла, и когда принесли десерт, извинилась и выскользнула в дамскую комнату. Промчалась по коридору и заперлась в кабинке. Разумеется, это была полноценная комната по размерам больше, чем у меня дома. Садиться в кресло не рискнула. Стоя достала телефон и позвонила Моторину. Описала происходящее без прикрас. И то, что Люберецкий зовет замуж, и то, что предлагает варианты с бизнесом и космических проектов. «Выжимай максимум информации. Говори, что подумаешь. Пока ничего не хочешь менять, все есть» и что проект срочный, вырваться не вариант, и командировки будут обязательно. — А если он скажет, что решит это с тобой? — Пусть решает, я готов. Игнат у выхода, если понадобится, выведет. — Спасибо. — Держи меня в курсе, отбой. Не успела я спрятать телефон в сумочку, как увидела сообщение от Кости. — У вас все в порядке? Оно всплыло на экране и не было отмечено прочтенным. Значит, можно не отвечать. Этот подождет, Ничего с ним не случится. Да и вообще, чего он сполошился? Но его беспокойство было приятным. Надо же, чужой человек, а так живо откликнулся. Даже улыбнулась. Вымыв руки и вытерев их тканевым полотенцем из изящной вазы, я открыла дверь. На пороге чуть не столкнулась с мужчиной среднего возраста, роста, комплекции. Во всем вполне среднего. Только острый взгляд выдавал в нем человека, который тут оказался умышленно. Мы не представились, но я точно поняла, что это Игнат. Кивнула с улыбкой и вышла в зал. Проходя мимо чужих столиков, заметила, как вскинул голову мужчина, к которому я сидела спиной. Свет был настроен так, что разглядеть лица посетителей было сложно. Словно они находились за тончайшей, но смазывающей контуры завесой. Да и разглядывать посторонних людей было неловко. Но мне показалось, что именно в этом ресторане за неясным световым пологом сидел Кудрявцев. Даже намек на присутствие Кости наполнил душу теплом. Я вспомнила его взгляд в лифте, поцелуй в кафе и сегодняшнюю переписку. Улыбнулась искренне. «Ари, вот такой я тебя и полюбил! Открытый, умный и радостный!» Люберецкий и это проявление эмоций воспринял на свой счет. «Вот и хорошо! Пусть будет спокоен!» Я глубоко вдохнула. «Оценил, Борис! Врать не надо! Мы оба не влюблены! Просто обсуждаем возможности!» «Пусть пока так!» «Но я уверен, что у нас все получится!» Люберецкий был вдохновлен. «Отлично! В какое время ты завтра освободишься? У меня есть для тебя сюрприз!» «Надо посмотреть график. Он в телефоне?» «Нет, Борис, я люблю блокноты, но ближайшая неделя-две перегружены по полной программе. Дальше будет легче. По крайней мере, начальник так говорит». Тогда я все решу с твоим начальником. Не хочу откладывать наши отношения даже на день. Но я пока не планирую быть твоей женой. Сейчас эта мысль не кажется жизнеспособной. Да у меня есть альтернатива всему этому. Новый мужчина? Так быстро? Борис, я этого не говорила. Хотя старый был настолько далеко и редко, что этими отношениями можно пренебречь. Так что работа. «Наше все». «Ничего, ты постепенно увидишь перспективы нашего брака. Главное, что не отказала сразу. А графики мы согласуем. И с твоим начальником тоже». Ужин подошел к концу, и мы с Борисом вышли во двор ресторана. Он развернул меня к себе лицом. Одной рукой придержал за талию, а второй потянулся к шее. И вот теперь мне стало невыносимо противно. Так точно, что я чудом не толкнула его в грудь. Он смотрел на меня, словно на обслуживающий его персонал, уверенный в том, что я не откажу, что бы ни говорила. Поцелую, как миленькая. Да только у меня таких планов не было. Я знала, что от меня потребует взамен колечко и всех этих космосов с бизнесами. Я выскользнула из захвата и улыбнулась. «Давай обойдемся без этого». Без этого не выйдет. Тогда воздержимся до подписания брачного контракта. Борис рассмеялся и поцеловал мою руку. Это было неприятно, но я справилась без комментариев. Поблагодарила мужчину за ужин и села в машину, которую организовал для меня Люберецкий. Сам он уехал в другой, чему я была бесконечно рада.